Искроиться Дейл первым делом отправился в Тислоу. Он отказался от кружного пути, которым они когда-то шли с Латиной, и зашагал напрямик через крутые горы. Для обычного человека такой поход по пересеченной местности закончился бы смертью. Однако юноши помогали магия земли для ориентирования и способности Даймона. Благодаря контракту с Латиной его выносливость, физические силы и объем магической энергии многократно увеличились, а необходимость есть и спать свелась к минимуму. Также он шел налегке и не безумствовал, выбирая наиболее надежный маршрут. Дорога, которая обычно занимала не одну неделю, продлилась всего лишь несколько дней. Добравшись до щедро благословленной колмозеем горной долины, Дейл тайком оповестил семью о прибытии. Родители удивились неожиданному визиту сына, но, увидев его холодное, лишенное всяческих чувств лицо, отложили все расспросы и пригласили его в дом, за что юноша был им очень благодарен. Его незамедлительно отвели в комнату Вендельгард, После чего мать благоразумно удалилась, оставив Дейла наедине с отцом и бабушкой. Юноша сразу перешел к делу, даже не став снимать дорожную куртку или разоружаться. Латина исчезла. Она сказала, что выполнила необходимые условия, чтобы стать архидемоном. Я проверил ее своим благословением да, теперь она архидемон. После такого признания, даже умудренная годами и опытом Вендельгард удивленно подняла брови. Но, на в то же время она осталась собой. Она не изменилась. «Это все та же моя дорогая Латина!» Продолжил Дейл, впервые позволив чувствам прорваться наружу. Вендельгард с Рандольфом переглянулись. Они сразу уловили в голосе Дейла жалобные нотки, о которых юноша и сам не подозревал. Он как будто жаловался, что его девушку похитили. И это лучше всяких слов показывало, как сильно он любил Латину. «Не буду скрывать, я точно не знаю, что произошло, но уверен, в этом как-то замешаны архидемоны, и я пойду за ответами». Рэндальф открыл рот, собираясь что-то сказать, но Вендельгард его опередила. Она неспешно выдохнула дым, ткнула во внука трубкой и спросила. А «От нас-то ты что хочешь? Сведения, Помощь клана. Конечно, противостоять архидемонам – моя роль, однако я не справлюсь в одиночку». «Понятно». В Тислоу глубоко уважали семью и привечали родственников даже из других ветвей клана. В конце концов, у них были общие предки. Те же реки, покидавшие родину, всегда могли рассчитывать на теплый приём дома. Дейл знал, что его соклановцы — превосходные воины и маги, но не собирался ставить их в авангард армии, которая пойдёт на архидемонов, он должен был сам разобраться с врагами. Впрочем, вряд ли у него что-нибудь получится без особой информационной сети Тислоу, независимо от храма Факдара. Семеро архидемонов живут в разных уголках мира, нужно отслеживать их местоположение и перемещение, причем с минимальными задержками. Да и с что там не мешало бы договориться, а с этим Дейлу могла помочь только Вендельгард. «Мне все равно, даст добро бабка или нет, я отыщу латину, чего бы мне это ни стоило. Но семья должна знать, чем я собираюсь заняться», — решил юноша. Вендельгард широко улыбнулась ему и беззаботно сказала. «Поступай, как считаешь нужным, и ни о чем не беспокойся. Я отрису все вопросы». Рандольф слегка нахмурился, но потом подумал, о чем ты кивнул. «Девочка уже вошла в нашу семью. Тот, кто ее забрал, дорого заплатит за это. Пусть даже это будут сами архидемоны», — добавила бабушка и, стукнув трубкой, громко засмеялась. Дэл понял, что она не сердится на него и даже поощряет поступить так, наверное, потому что речь шла о семье. Он встал. «Уже уходишь?» — встревожно спросил Рандольф, мельком взглянув на нетронутую чашку чая. «Не на совсем. Хочу кое с кем встретиться. Потом вернусь». «Вернись обязательно», — «Нам нужно придумать, как держать с тобой связь. Хорошо». Дейл вышел. Проводив его взглядом, Рандальф глубоко выдохнул. все таки девочка много для него значила. Она позволяла ему жить таким, какой он есть». «Закончил трепаться? А теперь поднимайся за работу. У нас куча дел!» Сурово сказала Вендельгард, выдохнув длинную струю дыма. «Он еще не сдался. И он пойдет на все, лишь бы вернуть ее. Рандальф неосознанно выпрямился... В молодости его мать прославилась как великий воин, и даже сейчас, на закате жизни, могла дать фору многим юнцам. Тем более я не собираюсь умирать, пока не увижу нашу девочку в свадебном платье. И моего болта с рядом с ней, живого и веселого, каким оно должен быть. Ох, не завидую я тем, кто посмел покуситься на их маленькое счастье. Они ответят за вся сполна. Подумала Вендельгард, глядя вдаль на врагов ее внука. Дейл отправился в горы. Он шел по знакомой звериной тропе, казалось, стоит обернуться, и он увидит маленькую девочку с платиновыми волосами, завязанными в два хвостика по бокам головы. Однако юноша стойко боролся с навязчивым желанием и смотрел только вперед. Вскоре в густой чаще раздался грозный рык, владельцы этих земель приказывали остановиться, Дэйл спокойно взглянул на окруживших его зверей, даже не думая прикасаться к мечу или еще как-то проявлять враждебность, Он знал, что при необходимости зарубит всех, но не хотел доводить до такого. Глубоко в лесу на широкой поляне стояло могучее красивое дерево, возвышающееся над остальным лесом. Именно здесь обустроили себе поселение благородные летучие волки, хотя поселением это было сложно назвать. Мифические звери жили прямо на ветвях достаточно толстых и прочных, чтобы выдержать их вес. От солнца, ветра и непогоды их укрывал темно-зеленый покров плотных листьев. Между волками-стражами прошел еще один. Не такой крупный, как остальные, худощавый, с угольно черной шерстью. Он мельком взглянул на собратьев, те сразу притихли и отступили, признавая лидерство. «Какой-то он не особо воинственный. Может, самка?» – подумал Дейл. Волк подошел к нему, принюхался, кивнул каким-то своим мыслям и отрывисто заговорил. «Язык людей знать плохо. Мои слова понятны?» И голос высоковатый, женский, точно волчица. «На тебе запах. Мой отпрыск. Винда. Это его мама, что ли?» «Наверное, почувствовала на мне его запах, поняла, что я более меня свой, и приструнила остальных». Волчица посмотрела Дейлу прямо в глаза, и юноша мимоходом отметил, что они такие же красновато-коричневые, как и у Винда, но немного темнее оттенком. «Прошу прощения за проблемы, которые доставил вам мой сын». На удивление плавно сказала она, видимо, привыкла. «Есть дело?» Да. И я был бы очень благодарен, если бы вы выслушали меня. Хорошо, идем. Она развернулась и зашагала, ведя гостя за собой. Другие волки поспешно расступились. Она же подруга вожака, да? Должна быть у нее высокая позиция в стае. Волчица подвела его к дереву, туда, где массивные корни образовывали полукруг. На залитой теплым светом солнца земли росла пышная травка. Делу вспомнил, как маленькая Латина с улыбкой ходила по ней и говорила, что она такая мягкая, «Совсем как природный ковер. Увидев юношу, вожак, мощный серый волк с золотистыми глазами, недовольно зарычал. «Давнее соглашение гласит, что эта земля принадлежит нам. Мы не мешаем людям, а люди не мешают нам». «Это правда, но я пришел по своей воле, клан тут ни при чем. ответил Дейл. Вожак равнодушно махнул хвостом, волчица тем временем легла рядом с ним. «И что же привело тебя?» — спросил он. «Латину похитили». Уши волка дернулись. Латина выполнила некие требования и стала архидемоном. Мало кто мог навредить ей. Я думаю, ей забрали другие архидемоны. «Дитя!» Неграмко проговорил вожак. «Сколько же людей и зверей любит Латину!» Поразился Дейл про себя, а вслух сказал. «Я точно не знаю, что произошло, но я готов пересечь весь мир, лишь бы узнать правду и вернуть ее. Он посмотрел в глаза вожаку. «И для этого мне нужна помощь, крылья, которые понесут меня по небу. Летающие драконы стояли на государственном учете, поэтому Дейл не мог воспользоваться ими в личных целях. Осознавая, что в поисках латины, возможно, придется обойти весь мир, он сразу подумал о быстрых летучих волках, настоящих детях неба. Толковый приручитель смог бы обуздать крылатое магическое существо, но Юноша не обладал предрасположенностью к срединной магии, оставался один вариант: договориться. И тут пригодилась крепкая дружба между Латиной и волками. В прошлом Лотино уже долетела на Винди откроется до азблика. Дейл не владел магией так же искусно, как она, поэтому не повторил бы этот подвиг. Однако взрослый волк спокойно выдержал бы его вес и без заклинаний поддержки. А если я откажусь, тогда я отправлюсь один и верну ее, сколько бы времени это ни заняло! ответил Дейл без колебаний. Вожак взмахнул хвостом точно так же, как это делал его сын. Волчица потерлась лбом о шею друга, юноша сразу вспомнил вин ластящегося к латине, волк смущенно заворчал. «Иди!» «Уверена?» «Иди!» — повторила волчица, и тогда вожак принял решение. «Хорошо, нам мне нужно немного времени. Ты не пожалеешь!» «Благодарю. Тогда я зайду позже», — сказал Дейл и вернулся в Тислоу той же тропой. Через несколько дней юноша отправился в путь. Его сопровождал сам Хагель, отец Винда. Сперва Дейл удивился, но Хагель пояснил, что передал место вожака своему заместителю, и теперь он волен делать, что захочет. Он был давним другом Вандельгард и любил Латину. Вероятно, только он смог бы с полной самоотдачей помогать Дейлу в его рисковом предприятии. Как юноша и предполагал, Хагель спокойно выдержал его вес. Наличие седока никак не сказалось на скорости полета. «Правда, полетом это назвать сложно. Скорее бег по воздуху». «И трясет намного сильнее, чем на лошади», – подумал Дейл, пытаясь удержаться на спине. Ему пришлось бы еще сложнее из-за сопротивления воздуха, но Хагель, сильный и мудрый волк, предусмотрительно защитил и себя, и своего наездника специальным заклинанием. Если бы не он, Дейл намного дольше добирался бы до башни Пятого Архидемона, расположенной далеко на востоке континента, за границами нескольких стран».